Да, Федя. Ты умеешь устраиваться в жизни. Какая странная женщина. С виду не подступись, стерва да и только, а на самом деле ранимая, испуганная, нежная. Её хочется защищать. А вот Маку защищать почему-то совсем не хочется. Анна сама кого хочешь, защитит. Да и от кого её защищать? У неё такие надёжные папа с мамой, тётка с дядькой, бабушка. А у этой никого. Или всё-таки кто-то есть? Платок с полсы, ему было видно маленькое ухо с гранатовой серьёзкой. Надо бы всё-таки узнать. Что наделала в той гостинечке, у кого была? И почему, собственно, Серёжка потерялась? Негось была у мужика. Он её там здорово тряпал вот Серёжка и вывалилась. И он увидел словно наеву Ангелину в объятиях молодого парня. Кто там был? Да многие, но Как-то никто не годился на роль Гелинова любовника. Отцелуется накласно. Умеет. Впрочем, в его возрасте это не так уж удивительно. Он вспомнил зеленовато-карие глаза, в радостном изумлении смотревшие на него сквозь пелену снега. Нет, пошла какая-то фраза получилась, но глаза хороши. А губы. М-м, песня. Так выражается Иванович. Каждый раз, когда дядька спрашивает его: "Ну, как тебе моя новая книга?" племянничек отвечает одинаково. Песня. И всё-таки я идиот. Зачем было тащить её в Питер, а что теперь? Как вернуться к маке? Я не хочу. Но как же можно её бросить? За что? За то, что она не Ангелина? До да меня все друзья насмех поднимут. Бросил молоденькую красотку ради стареющей стервы. Да никакая она не стерва. Но что стареющая факт. Она же старше Маки на 16 лет. на целую девичью жизнь ей было 16, когда родила Мака. То есть она вполне годится Маки в матери. Ещё. Мака столько сил вгрохола в этот ремонт. И что ж я скажу ей: "Спасибо, дорогая, можешь быть свободна", так, что ль? Совершенно неприлично. Стыд и срам. Ох.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 до снежную кожу и аппетитно выглядывающую из-под одеяла коленку. В спальне витал лёгкий аромат ванили, было тепло, уютно, сладко. И куда меня черти носили? Чего я ещё ищу? Зачем? Как здесь хорошо с макой. Фёдор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 собрался в Калугу, а очутился в Питере. Пойти по раторённым путём и наврать, что в Калуге меня упоили и отправили в Питер как героя иронии судьбы, барит. Вообще Калугу лучше исключить. Я до Калуги не доехал, а прямиком полетел в Питер. Но почему я её не предупредил?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 Потом каким-то образом растеряли друг друга, я зашёл пообедать и встретил Ангелину или про Ангелину лучше не говорить. Нет, лучше сказать о том, мало ли кто ещё мог нас видеть. Вполне правдоподобная версия пьяного дружеского шатания. Надо бы только предупредить на всякий случай Ангелину. Э, нет, не стоит. Не станет жемака звонить ей, проверять. И он, безмерно довольный своей выдумкой, вернулся в спальню под бочок к Маке. Ах, хорошо. А таврус завтра и всё. Буду жить честно с Макой, а Ангелина, Бог с ней, с Ангелиной. Она не про меня. Но в милицию всё-таки надо наведаться, иначе нехорошо получается. Навещал Стрекорабо. Ох, Фёдор, старт ты уже для этих двойных игр. Сходи к Стрешнёву и довольно, на этом всё. А ей отчитываешься по телефону. Никаких больше личных контактов. И с этим он уснул.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 раздрызги, вообще-то ей не свойственно. Она умела держать себя в руках. А потом вдруг решила, что должна повидаться с давней подругой, которая уже года 3 жила в деревне, редко бывала в Москве, и они не виделись почти год. Бася, вообще-то она звалась Варварой Николаевной была по профессии.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 Две купленных подешевки развалюхи, превратив их в жилой дом и мастерскую, и принялись сманивать в деревню своих друзей. Места там дивные, лес, речка, и деревня стала оживать. Бася даже завела корову. Ангелины редко у неё бывало, всё-таки далеко от Москвы. Но сейчас она решила, что непременно поедет туда на выходные. А поскольку это была пятница, то она отпустила пораньше всех сотрудников, чтобы не ворчали, и решила ехать. К вечеру доберус. Ей стало радостно от предстоящей встречи с подругой. Слава богу, подморозило и можно будет проехать. Сядем с баськой, и я ей всё расскажу. Она мудрая, она посоветует и не будет читать марль